Глава третья. Ледяная статуя. Летний дворец, летний сад. Сколько цветущих воспоминаний уяваются около этих двух имен. Там, говорите вы, в маленьких покоях Петр I созидал дела великие, которых последствия осенят и наших потомков. Там под тенью дерев, им самим посаженных, Любил государь после заповеданных трудовых дней, Тешится, как добрый простой семьянин. Кому неизвестно, что этот сад Бывал сборным местом всего Петербурга, Когда царь от избытка удовольствия Спешил сообщить своим любезным подданным и детям Весть об успехе важного подвига, Совершенного им для блага России. Радость передавалась безусловно, Все состояния в ней равно участвовали. Уж и наши прадеды не любили ломаться на зов надежды государя и угощения матушки царицы и великих княжон. Хмельные от вина, медов и торжества, они не чинились, а тем более, что по простому обычаю старины и сам державный бывал иногда навеселее. Все говорили вслух о том, что было у них на душе, потому что в душе ничего не таилось против хозяина. Только темная ночь разгоняла пирующих. Когда же государь, распрощавшись с гостями своими, уходил в двухэтажный домик, охраняемый любовью народной, он мог слышать, как провожали его виваты иностранцев и благословения русских. И вдруг исчезает на время очарования этих воспоминаний. Порог этого храма переступает Бирон, поставив у входа его секиру. В жилище державного и вместе великого светотатственно водворяется он, не прикрыв доблестями душевными рода своего, не скрасив славными подвигами своего властолюбия, наружным величием старается он заменить истинное. К маленькому дому сделаны огромные пристройки, блестящие дворы гвардии герцога Курлянского наполняют его Видны везде власть, великолепие, фортуна, Везде вытягивается временщик. Но где сила народной любви? Где человек народный, вековой? Дом переменил хозяина, И все в нем и вокруг его изменилось. Ужас царствует вокруг этого жилища. Сад и в праздниках, и в будни молчалив. Кому нужно идти мимо жилища Берона, тот его дальними дорогами обходит. Зимой, именно в то время, в которое происходит начало действия нашего романа, сад с окованными водами, с голыми деревьями, этикетно напудренными морозом, с пустыми дорожками, по которым жалобно гуляет ветер, с остовами статуй, беспорядочно окутанных тогами, как саванами, еще живее представляет ужас, царствующий около ее владельца. Зима 1739-40 года. Мы не взойдем теперь в жилище Берона, а перенесемся через фонтанку в Манеж его. Он расположен на берегу в длинной мазанке с несколькими осьмиугольными окнами по стенам, и двумя огромными из пёстрых изразцов печами на концах. За ним через обширный двор тянутся каменные великолепные конюшни, в которых красавицам-лошадям выписанным из Галстини, Англии и Персии тепло и привольно. Как их холят и нежат! Люди, ухаживающие за ними, завидуют их житию-бытию. От конюшен идёт каменная града до набережной, Заградуя нечистый дворик и посреди его колодец с насосом, ручкой для качки воды и жолобом, проведённым в конюшню. Подле самого колодца дерево почти без сучьев. На главный двор два въезда — с фонтанки и с невы. Посмотрим же, что делается на заднем дворике. К дереву крепко привязан подмышки мужчина — высокий, сутуловатый. Желтоликий, с отчаянием в диких взорах. На нем одна рубашка, босые ноги отцеплены. Хохол на бритой голове изобличает рот его. Это малороссиянин, которого доставало на смотру Волынского. Жестокий мороз хватает с жгучими когтями все живое. Людям тяжело дышать. Полет птиц замедляется, и самое солнце, как раскаленное ядро, с трудом выдирается из морозной мглы. Каково ж в одежде тропичных стран стоять в снегу под влиянием такой атмосферы. Однако шмал россиянин еще стоит, не стонет, а только скрежещет зубами. Сначала он дрожал, теперь окаменел, ноги его горели, как на раскаленном железе, теперь онемели. Против него храбрится офицер среднего роста, пузастый, с зверской наружностью в медвежьей шубе. Это адъютант герцога Курлянского Гроснут. По обеим сторонам малороссиянина человека с четыре конюхов. — Обругать его светлость? Писать на него доносы? — кричал Гроснут ломаным русским языком и сиплым от досады голосом, остря кулаки на свою жертву. — Знаешь ли, с кем тягаешься? Мы всчешем тебе хохол курляндской угребеночкой. Мы собьем с тебя панскую спесь, поганый мазепа. Малорсиянин глубоко вздохнул и поднял глаза к небу. — Что? Мороз не уговаривает ли тебя? Скажешь ли, где бумаги? — Ни, — произнес твердо малорсиянин посмотрим гей ребята ушат с водою закричал адъютант разом накачали конюхи воды бушат лицо мало россиянина исковеркали судороги потом глаза его налились кровью и впились в своего мучителя грозтно тряхнул головой как бы для того чтобы избавиться от неподвижного взгляда своего мученика и дал приказ двум конюхам встать на скамейку приготовленную у дерева и поднять туда ж ушат с водой. — Скажешь ли, куда девал до да нос? — спросил он. — Передал Богу, был ответ. — Акатите его! И ушат воды вылет на голову несчастного. Облако пара обхватило его, но скоро исчезло, подрезанное морозом. Хохол его унизался бусами, темя задымилась, рубашка встала на нем, как бумага картонная. Ой, застонал россиянин в этом жестком мешке, собрав последние силы. Дойдет бумага до императрицы, хоть сгину. Скажи своей бесовой сабации, бог отплат. Здесь он захлебнулся. Еще, ушат, еще, удвоить порцию, заревел адъютант. Другой ушат воды обдал мученика с ног до головы. На этот раз рубашка покрылась чешуей, и струи, превратясь, будто в битое стекло, рассыпались с треском по снегу. После третьего ушата хохол повис назад, как ледяная сосулька. Череп покрылся новым блестящим черепом, глаза слиплись, руки приросли к туловищу. Вся фигура облачилась в серебряную мантию с пышными сборами. Мало-помалу ноги пустили от себя ледяные корни по земле. Еще жизнь вела с легким паром из уст несчастного. Кое-где сеткою лопалась ледяная епанча, особенно там, где было место сердца. Но вновь ушат воды над головою, и, малороссиянин россиянин стал одною неподвижную мертвою глыбой не будет скоро в манеж!» — закричали на дворе. «Вот и пожи приехали!» «Лей, лей, проворнее! А то мне и вам беда!» — командовал испуганный адъютант. Еще два-три ушата, и нельзя было признать человека под ледяной и безобразной статуей. Она стала на страже колодц. Солнце, выплыв из морозной мглы, вспыхнуло на миг, как будто негодуя на совершенное злодеяние, и опять скрылась во мгле. «Государыня едет!» — закричали опять на дворе. Гросснад возвратился в манеж, будто ни в чем не бывало, а исполнители его подвига в конюшню. Государыня любила верховую езду и была в ней очень искусна. Нынешний же раз, чувствуя себя слабую, сделала только два-три вольта, сошла с лошади, села на кресло под балдахином, окружённая своей свитой, И с высоты любовалась мастерскую ездою Берона, статного, довольно красивого, хотя жесткость его прокрадывалась по временам сквозь глаза и вырезывалась неприятным сгибом на концах губ. «Едем», — сказала, наконец, Анна и Анна, кивнув благосклонно Берону, и он, соскочив с лошади, оставшейся как бы вкопанную на своем месте, свел государыню с возбушениями. У входа в манеж тряслись на морозе грознад и нечто в розовом атласном кафтане, которое можно было бы изобразить надутым шаром с двумя толстыми подставками в виде ног и с надставкою в виде толстой лысой головы. В этой голове было пусто. Не думаю, чтобы сыскалось сердце и в туловище, если бы анатомировали это нечто, Зато оно ежедневно начинялось явствами пятиями, которых доставало бы для пятерых едоков. Это нечто было трещетка, ветшка, плевательный ящик Берона. Во всякое время носилось оно вблизи или вдали за своим владыкою. Этот кусок мяса, на котором творцу угодно было начертать человеческий образ, это существо именовалось Кульковским. Высочайшего его благо заключалось в том, чтобы находиться при первом человеке в империи. В царствовании Екатерины он находился при Менщикове, в царствовании Петра II при Долгоруком, нынче же при Бероне. Так переходил он от одного первого человека в государстве к другому, не возбуждая ни в ком опасения насчет свой и ненависти к себе, во всякое время, при всех переменах, счастливый, довольный своей судьбою. Где был временщик, там и Кульковский. Привыкли говорить, что где Кульковский, там и временщик. Сделаться необходимую вещью, хоть плевательницей этого, вот в чем заключалась цель его помышлений и венец его жизни. И он достиг этой цели. От привычки видеть каждый день тоже бесстрастное, спокойное, покорное лицо, Берон скучал, когда занемогал Кульковской. Всякое утро и вечер первый человек в империи приветствовал его улыбкой, иногда и гримасой, которая всегда принималась за многоценную монету. А если герцог в добрый час расшучивался, то удостаивал выщипать из немногих волос Кульковского два-три седых волоса, которых у него еще не было. Знак этой милости, несмотря на боль, особенно радовал его. Для поощрения ж к дальнейшему ревностному служению иногда поручали ему первому повестить о награде или немилости неспосылаемых герцогом. Кроме этого, во всю жизнь его давали ему еще при Екатерине одно важное поручение в Италию. Но он, исполнив его весьма дурно, возвратился оттуда католиком И веру свою переменил он от желания угодить первому человеку в Риме, то есть папе, которую Туфли удостоился поцеловать за этот подвиг. О ренегатстве его, скрываемом им в Петербурге, только недавно узнала государня и искала случая наказать его за этот поступок не как члена благоустроенного общества, а как получеловека, как шута. Надо, однако, присовокупить, что он имел достоинство молчать обо всем, что делалось в глазах его и о чем не приказано ему было говорить, хотя б то было опрыщики, севшим на носу его светлости. Когда государиня у входа в манеж заметила Кульковского, она улыбнулась. Молдаванская княжна, взглянув на него, едва не захохотала. Сели в карету, вели наехать на набережную Невы. Экипаж поравнялся с оградой дворика. Тут Анна и Анна по какому-то внутреннему побуждению обернулась направо и в глаза ее блеснуло под лучом Полуденного солнца ледяная статуя. Государиня приказала остановить карету, и, подозвав к себе герцога, ехавшего за ней в санях, спросила его, что за ледяная фигура видна на маленьком дворе. Кликнули грозното. — Что такое, — угрюмо спросил герцог своего адъютанта, указывая на дворик. В этом вопросе подразумевалось, — Дурак, что ты сделал? Гроснот, не смутясь, отвечал, — Конюхи вашей светлости вылили для забавы ледяную статую. Ответ был услышан государыню. «Этот случай, — сказала она ласково Бирону, — дает мне мысль построить ледяной дворец с разными фигурами». «Как то было при его величестве блаженной памяти?» — прервал герцог. «С большими затеями, если можно. Да, кстати, мне хотелось проучить Кульковского, чтобы он вперед не целовал у папы туфлей. Сколько ему лет?» С прошлого месяца он начинает другой полвека. Мы женим его и сыграем свадьбу в ледяном дворце. Объявите ему также, что я жалую его в пажи к моему двору. Как это лучше устроить, мы поговорим в тепле». С последним словом императрица карета тронулась, облепленная по бокам дверей гайдуками, а сзади двумя турками. Пятидесятилетнему Кульковскому велено явиться ко двору в должность пажа и искать себе невесты. Надо было нити его жизни пройти сквозь эту иголку, и он выслушал свой приговор с героической твердостью, несмотря на поздравления насмешников пожей, просящих его как товарища, не лишить их своей дружбы. Скоро ониший двор опустили, и под вечер ледяная статуя отвезена, куда вы узнаете после.